Не использует. Она вообще не захочет его знать. Дэнни не хотела конфронтации. Даже сейчас она может изменить свое решение, если увидит его. Упаковав вещи, она тихонько приоткрыла дверь и прислушалась. Полная тишина. Полная тишина. Бенни крадучись спустилась по лестнице, стараясь не обращать внимания на сердце, которое вдруг тоскливо сжалось. Она не думала о мужчине, которого покидала. Для неё сейчас главное заключалось в том, чтобы сбежать без скандала. Что приносит джентльмен в будуар леди после полудня? Логан задумался. Он прошёл в купальню, решив принять душ здесь, а не в своей спальне. Логан боялся, что если опять приблизится к Дени, то не совладает с собой и испортит задуманную романтическую прелюдию. Он улыбнулся, доставая из шкафа плавки. Должно быть, Дени сейчас тоже озабочена тем, что ей надеть. Предпочтет ли она пеньюар, или же предстанет в ночной рубашке? А может, будет ожидать его, укрывшись простынями, совершенно нагая? При этой мысли на его теле выступили бисеринки пота. Чтобы охладиться, плеснул туалетной воды себе на лицо, шею и грудь. Он вспомнил, как ее губы касались его кожи, и почувствовал, что... как дрожат руки. Достаточно ли времени он ей предоставил? Не мечется ли она сейчас, опасаясь, что не успеет подготовиться к его приходу? Или, может быть, наоборот, заждалась и досадует, что его так долго нет? Он хотел, чтобы всё было идеально. Ни один жених не ждал брачной ночи целых 10 лет. Логан подошёл к холодильнику, в котором гости всегда могли найти пиво и прохладительные напитки. Сейчас он был заполнен розами. Логан выбрал самый красивый бутон, затем достал из буфета бутылку шампанского. Взлесив её на руке, усмехнулся и Песава купил к ней другую. Ночь долгая. Работать придётся много. И как-то надо будет утолять жажду, пробормотал он. Руки его дрожали, и он едва не уронил бутылки, когда выходил из купальни. Он вдруг подумал, что ведёт себя по-идиотски, разыгрывает из себя невинного жениха, который идёт к невинной невесте. Но эта глупость оправдывалась тем, что он был влюблён. А влюблённые часто ведут себя подобным образом. И тут Логан остановился как вкопанный. Он даже не заметил, что раскалённые мраморные плитки обжигают босые ноги. Логан отказывался что-либо понимать. Он увидел Дени, которая быстро шла к машине, неся чемоданы и сумки. Было видно, что она хотела остаться незамеченной. Логан смотрел, как Дэнни открыла дверцу, торопливо сунула внутрь чемоданы и быстро села за руль. Заработал мотор. Зашуршал гравий под колесами. Машина рванулась вперед, оставив за собой облачко пыли. Логан спрашивал. не окликнул её. Он даже не сделал попытки броситься в погоню. Лишь стоял, не шевелясь. Казалось, всё в нём умерло. Лодылки шампанского стали запотевать. Роза под палящим тихоокеанским солнцем начала вянуть. А он стоял, глядя на то, как оседает дорожная пыль. Людям доводилось видеть в глазах Логана Вебстера холодный гнев, искорки смеха